Тревожный звонок прозвучал у дверей квартиры. Кин, несмотря на запрет, совсем от магии не отказался. Здраво рассудив, что вычислить едва заметные сканирующие заклинания не смогут даже лучшие колдуны тайного города. Остановившись у дверей, Хван быстро просмотрел квартиру Лужного и недовольно поджал губы. Внутри находился только хозяин, причем нервничающий хозяин. Кин уловил легкий страх, недоумение и едва различимую агрессию. Последствия только что состоявшегося разговора.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 Несмотря на проявленную твердость и продемонстрированную уверенность, Лужный был потрясен рассказанной Мурзиным историей. Он должен... Нет, он был обязан поддержать Сергея, вернуть ему самообладание и поддержал. Однако в глубине души испытывал те же самые чувства, что владели Мурзой растерянность и страх, медленно скатывающийся к панике. Проводив Сергея, старик тщательно закрыл окно, проверил входную дверь.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 Профессор налил себе пол бокала коньяка и уселся на диван, положив пистолет под правую руку.